Второе. А уже 30 января 1930 года в Ленинградском народном доме в постановке Владимира Люци оглушительно провалилась лучшая пьеса Маяковского «Баня», на которой кончилась и с которой через четверть века вновь началась советская сатирическая драматургия. Зощенко вспоминал, что с роду не видел провала более катастрофического. Ни смешка, ни хлопка. Маяковский надеялся на постановку Мейерхольда. Премьера состоялась 16 марта. Но уже во время репетиции ясно было, что все не так. Мейерхольд пытался спасти недостаточно сценичную вещь аттракционами, пластическими решениями. Маяковского это бесило. Для него вся сила была вне сценичности, вызывающей неправильности пьесы. Отсюда и диалог с Катаевым. «Сколько действий может быть в драме?» «Самое большее пять. У меня будет шесть». Баня окончательно размывает границы театра, перенося действия в зал. Одновременно с Брехтом и еще решительнее Маяковский эпатирует зрителя прямой провокацией гениально угадав, что главным действующим лицом Бани и главным объектом сатиры является отнюдь не Победоносиков, дело в зрителе. Да, сколь это не прискорбно, основной причиной провала Бани было вовсе не то, что Люцид да и сам Мейерхольд не нашли адекватного сценического решения для безумной и отчаянной пьесы. И талант Маяковского не ослабел. Напротив, ни в одной из его пьес, даже в «Клопе», нет такого фейерверка действительно убийственных острот. Пьеса о «Машине времени» сама была такой машиной, потому, видимо, и было Маяковскому так трудно ее писать и репетировать, что попал он со своей шестиактной комедией в «Чужую эпоху» на 30 лет вперед. По эстетике, да что там, по типажам, Баня впрямую предваряет конфликты, методы, самый дух шестидесятничества. Мечтательный растяпа чудаков, изобретающий хрустальную громадину для путешествий во времени и произносящий монологи в точно имитируемом хлебниковском стиле, натуральный будущий шурик. В Иване Васильевиче, поставленном по булгаковской пьесе 1934 года, он как раз и собирает такую машину. Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, будущие розовские мальчики, чухраевские молодые бунтари, аксеновско-сахаровские коллеги. Совпадение стопроцентное, и не зря Баня вернулась на сцену в постановке Плучка и Юткевича, быстренько вспомнивших, как и с кем они начинали, в декабре 1953 года. Сразу, как только стало ясно окончательно, сохранить все, как при нем, не получится. Только в тридцатом году, при ледяном молчании зала и воплях газет «Халтура», и в конце пятьдесят третьего можно было вывести на сцену пупса, получающего артистов. «Вы должны мне ласкать, уха, а не будоражить». Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад к классикам. Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Сделайте нам красиво. В день смерти Сталина Шостакович, композитор Клопа, кстати, Носился по квартире, танцуя лезгинку и яростно шепча сквозь зубы на ее мотив сталинскую музыкальную директиву. Должна быть музыка изящной, должна быть музыка прекрасной, асса! Багровый остров того же Булгакова, с едкой и умной насмешкой над бесчисленными цензорами, главреперткомами и прочими саввами и лукичами, вполовину не так радикален, как пьеса его вечного оппонента. Положив руку на сердце, Маяковский в травле Булгакова вел себя куда как некорпоративно. Но в последней комедии показал Булгакову, как надо ненавидеть переродившуюся, отупевшую, ожиревшую власть. Булгакову советчина бесконечно чужда. Он презирает. А Маяковский именно ненавидит. Его эта действительность бесит, как может бесить только свое, кровное. Он за них дрался, отдал им талант, сгубил репутацию, все на них поставил, а поставить было, что при самом пристрастном отборе он в русской литературе фигура первого ряда. И вон что стало. Сталин, будь у него хотя бы николаевская душевная широта, с полным правом мог повторить царский отзыв о ревизоре. Ну и пьеска. Всем досталось, а мне больше всех. Попарил так попарил, не различая чинов, в бане ведь все голые. Получил Горький за восторженный журнал наше достижение Луначарский за создание либеральной витрины для западных гостей. Даже и Конституция помянутая, ведь это она защищает Победоносского, а просителем и подчиненным — шиш. Репризы Росыпью — это за границей человеческого понимания, за границей свяжитесь с Воксом. И под каждым ей листком был уже готов мистком. Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Содержать, догнать и перегнать. Сократили. За что? Губы красила. Кому? Да себе ж. Не понимаю. Если бы вы еще кому-нибудь другому. А Иван Иванович, постоянно повторяющий «Лес рубят, щепки летят». Да чего стоит один понт кич с его американизмами, старательно подобранными Ритой Райт?» Иван из двери в дверь ревел, а звери обедали. И все это, вкупе с точными и смешными диагнозами, щедро предлагалось публике. И публика смотрела сонно, а после дулась и раздражалась. Она устала. Ей хотелось изящного, отдохнуть хотелось и посмеяться. «Покажите нам, скажем, как идет на прогнившем западе свежая борьба со старым бытом. Какие юбки нового фасона носит одрехлевший мир». Оттуда же, из бани Монолог Мезальянцевой Сатирическая комедия О перерождении власти Стала абсурдистской драмой О расхождении с массой Зрительный зал поучаствовал в ней Так наглядно, как Маяковский не смел и мечтать Вот судьба Начать с трагедии Владимир Маяковский Одинокий герой, который метался Среди коллег, надеясь услышать Хоть одно человеческое слово И кончить, по сути, второй трагедией На тот же сюжет. Баня, вопли измученного авангардиста. Заберите меня из этого времени. Здесь все кончено. Я нужен теперь там. Пьеса заканчивается катастрофически. Все герои, хоть сколько-то симпатичные автору, уезжают в 2030 год на сто лет вперед. По сути бегут. Вперед время, потому что здесь больше делать нечего. Точнее всех пошутил Шандорович. «Время вперед!» — сказала страна, и время ушло от нее вперед. По словам фосфорической женщины, остаются те, кто не нужен в будущем. По факту убегают те, кому нет места в настоящем. Маяковский гениально прочувствовал наступление времен, когда хуже всего станет тем, кто умеет работать и думать. Поздний Маяковский глядит по сторонам с нарастающим отвращением – Только в стерильном фосфорическом будущем отдыхает его душа. После «Бани» в советской драматургии, исключая так и непоставленного самоубийцу, господствовал в разных модификациях человек с ружьем и другие. Хорошая могла бы быть пьеса «Баня-2». Выходят они из своей машины времени, случайно приземлившись чуть раньше. А вокруг все тот же главначпупс с незначительными вариациями, Да изобретатели, которым не дают денег. Да персонал, который сокращают под любым предлогом. Да Иван Иванович, который очень бы не прочь, чтобы опять полетели щепки, даром что лес уже не осталось. Ничего себе была бы пьеска, только опять бы провалилась. Бывают времена, когда люди твердо внушили себе «ничего нельзя сделать». Зрители устали, очерстели, скисли не отличают добро от зла, не нужно их будоражить. Покажите им светлую экологичную сказку или фильм про доброго православного царя Ивана Грозного. Трагедия — это не когда гибнет герой, а когда гибнет хор, говорил Бродский, комментируя, кстати, Платона. Но боюсь, что настоящая трагедия — это когда при этом засыпает Зал. Впрочем, до 2030 года еще 20 лет, а за 20 лет, как показывает русская история, скажем, с 1910 по 1930, ах ты, как много всего может произойти».